Глава 12. В центре зала стояла натурщица, беззастенчиво демонстрируя юным художникам свои трепетные изгибы. Тень ложилась на тело неподвижным пятном, скрадывая легкую полноту. Ее силуэт каждый видел по-своему Кому-то она казалась утонченной, почти что хрустальной. Другие изображали ее симметрично, подчеркивая монументальность игрой света и тени. Заметная шероховатость лишала ее первозданного лоска но тем привлекательнее была эта простая, ничем не испорченная красота. Для Сони она была просто вазой, безжизненной глиняной емкостью, в которой когда-то стояли цветы. Скорее всего, они высохли, потому что никто не поил их водой. Она рисовала, не глядя по сторонам, а с головой погруженная в свои мысли, но даже сквозь них ощущала настойчивый взгляд, словно кто-то буравил глазами затылок. Как только урок завершился, соня наспех собралась в желании ускользнуть она покинула аудиторию в числе первых и твердо решила не оборачиваться сонь сонь подожди послышалась сзади сделав усилие соня пришпорила не дождешься решила она лавируя между сокурсников до заветной двери оставалось с десяток шагов когда чья то рука ухватила ее за одежду ты че бегаешь от меня запыхавшись проговорила дашка больно надо соня одернула капюшон сонь ты обиделась нет я привыкла что все вокруг предатели преисполненное достоинство она сложила руки на груди «Ну, началось прокомментировала дашка я думала ты выпила и потому несла фигню а ты и трезвая не в себе это твой способ извиниться осведомилась соня дашка удивленно вскинула брови да за что «Я не пойму». Судя по выражению лица, она искренне недоумевала, в чем причина. И это после того, как страничку в соцсети украсили фото, где пассия Дэна тусила в компании новых друзей. «Надеюсь, что вам было весело», — едко бросила Соня, собираясь уйти. «Ой, да ладно тебе», — успокоила Дашка. «Если хочешь знать, я вообще не хотела идти. Это все Виталик». Она манерно вздохнула, мол, что не сделаешь ради любимого. «А ты с ним в тандеме?» — заметила Соня. а Вдвоем удобнее подлизывать?» Она осеклась, наблюдая, как томное выражение покидает лицо подруги. Взгляд ее изменился, губы сжались в тонкую ниточку. «Знаешь, я раньше удивлялась, почему тебя Дэн бросил. А теперь...» — прошепела она. «Заткнись!» Соня дернулась, Захотелось улепить ей пощёчину на глазах у знакомых. «А то что?» — с вызовом бросила Дашка. Сердце часто забилось. Она сжала ремень на плече, адресуя ему свою ярость. Кто бы знал, что подруга, с которой они вместе взрослели, вдруг окажется бывшей. Как же просто меняются приоритеты, превращая недавнюю верность в пустой звук. «Ух ты! Девичья драка!» — ухмыльнулся Виталик и шутливо воскликнул. «Брейк!» Дашка хмыкнула. Она тотчас прилипла к нему, словно муха, угодившая в паутину. Прежде эта манера шутить забавляла Соня, и она улыбалась в ответ. Даже если его примитивные шутки касались ее персоны. Но теперь он смеялся не вместе, он смеялся над ней. Было трудно представить, что творилось за кадром. Странно только, что ей не икалось. «Да пошел ты!» — ответила Соня, награждая его злобным взглядом. «Да пошла ты сама!» — прокричала ей в спину подруга. «Вот теперь окончательно бывшая!»